Моя вера в священный Коран. Пайпер не может отменить его соблюдение, и когда некоторые из них попытались, они пришли, чтобы заставить их смеяться.